Тот же день, вечер, заброшенный город в высоком лесу. Княжна Елизавета Волконская, штурм-капитан ВКС Российской империи. Муж пришел с войны и по давней традиции притащил с собой толпу почти не одетых баб. Не очень хорошее начало для героической баллады. Хотя я тоже там была, но пускать в дело штурмоносец мне не пришлось. На поле этого боя властвовал архаик рукопашной схватки с применением холодного оружия и совсем небольшим вкраплением прицельного оружейного огня. Всё кончилось так быстро, что я даже не успел начать волноваться. Наши маги сделали так, что большая часть вражеской армии, состоявшей из специальных боевых лилиток, которые воевали за своих хозяев по принуждению, смогла взбунтоваться и повернуть своё оружие против тех, кто их мучил и угнетал. А наши амазонки помогали им в этом своим метким оружейным огнём. Эти наглые, самоуверенные, дерзкие амазонки сильно напоминают мне наших янычаров, которых империя маленькими детьми собирала по помойкам России и всего мира. привезла к себе и поместила в специальные учебные заведения военного типа. По чести сказать, нет у империи более преданных и отважных защитников и защитниц, чем усыновлённые и воспитанные в русском духе беспризорники и беспризорницы, с самого раннего детства готовившиеся стать военными. Нет, не все из них становятся солдатами. Из суворовских кадетских учились, выходят и будущие ученые, и агенты ГУКП и МВД, и горничные со швеями и поварихами, но для всех для них империя находится на первом месте, ибо другой матери в своей жизни они не знают и не помнят, а сидящий на троне император для них что-то вроде родного отца. Такие порядки сто с лишним лет назад в России начали Завел император Михаил Великий, которого в наше время считают кем-то вроде переоснователя династии. Тут то же самое, но только место императора занимает обаятельный гад Серегин, который влюбил в себя сначала меня. Потом жертвой его чар пала почти сотня амазонок, которым потом добавилось три с половиной тысячи бывших жертвенных овечек. Едва тоскавших ноги, но при этом смотрев, чтоб на ему на моего мужа с ужасным ожиданием. И вот теперь он привёл за собой почти 8.000 так называемых хороучных лилисток, которые просто заполонили собой заброшенный город, а часть из них так и вообще находится в подвалах его главных башен, где расположены купальни, превращённые сейчас в лилии в импровизированный господ. И все они смотрят на моего мужа так, как будто он как минимум живой бог и называют его обожаемый командир. А ведь он всего лишь чертовски обаятельный нахал, который, конечно, не дёргает бога за горду, но и разговаривать с ним без всякого положенного при этом почтения. Я, например, когда подхожу к отцу Александру, то вся трепещу, потому что не знаю, кто сейчас будет отвечать на мой вопрос. А Ширгину вроде бы как и всё равно. Но точно, как писал Лермонтов: слуга царю, отец солдатам. И вот ведь он, гад, специально пошёл к колдуну и попросил, чтобы тот сбросил ему в мозг язык, на котором разговаривают лилитки. Благо у ручных и диких он совершенно одинаковый. А потом пошёл в этот импровизированный госпиталь, пожимать руки раненым лилиткам и говорить им всякие ободряющие слова. А ведь тот момент, когда те едва вооружённые лелитки с яростным воплем бросились на ряды закованных бронзовой доспехи воинов, они ещё не служили у Серёгина и даже не подозревали о его существовании. И вот подишь ты, всё, что могу лично, и никак не видишь. Явно к этим лелиткам впервые в жизни отнеслись так по-человечески. И сейчас, обмотанные повязками, не в силах пошевелиться, От нескольких сказанных им одобрительных слов они просто плакали от счастья. Да эти элитки, наверное, месяц не будут мыть ту руку, которую им пожимал этот наглец Серёгин. Я бы на их месте сама не мыла это точно. Я тут узнавала, как бы с ними обращалось местное начальство, даже в том случае, если бы эти раненые сражались на победившей стороне. Да их бы просто добили без всяких церемоний. а мясо использовали в пищу. Таковы традиции местной цивилизации. И я ничуть не огорчусь, если Серёгины тептоны на пару каждый со своей стороны разнесут её в дребезги и попало.